Упоминая намеками о своих таинственных руководителях, он их называл «зелеными». Лично он их, вероятно, и не видел никогда, а сносился с ними через третьих или даже четвертых лиц. В одном из разговоров со мной он как-то мне сказал, «Вот, зеленые живут в Швеции». — Поедешь туда и познакомишься. — А в России есть зеленые? — спросил я. — Нет, только зелененькие, друзья ихние. — Да еще наши есть, умные все люди, — ответил он. Думая обо всем этом, об этой распутинской тайне, может быть гораздо более сложной, чем он сам, Я все же ждал дальнейших событий и обещанного телефона от МГ. Наконец она позвонила и сообщила, что Распутин снова приглашает меня с собою, цыганом. Один раз мне уже удалось отделаться от этой поездки, и я надеялся избавиться от нее и теперь. Я опять сослался на репетицию в корпусе и сказал, что если Григорий Ефимович хочет меня видеть что я опять приеду к нему пить чай. Мы условились, что на следующий день, как и в предыдущий раз, я заеду за МГ, и мы с ней вместе отправимся к Распутину. Мое второе посещение старца оказалось еще более интересным. Мы почти все время были с ним вдвоем. Он особенно был ласков со мною в этот день. И я ему напомнил о его обещании меня лечить. «В несколько дней вылечу, вот сам увидишь. Пойдем в мой кабинет, там никто нам мешать не станет. Погоди только, вот раньше чайку напьемся, а там с Божьей помощью и начнем. Я помолюсь и болезнь из тебя выгоню. Ты только слушай меня, милой. Все тогда хорошо будет». После чая Распутин провел меня в свой кабинет. Там я был впервые. Мы вошли в небольшую комнату с кожаным диваном и с такими же креслами. Огромный письменный стол был весь завален бумагами. Старец уложил меня на диван, стал передо мною и, пристально глядя мне в глаза, начал поглаживать меня по груди, шее и голове. Потом он вдруг опустился на колени и, как мне показалось, начал молиться, положив обе руки мне на лоб. Лица его не было видно, так низко он наклонил голову. В такой позе он простоял довольно долго, затем быстрым движением вскочил на ноги и стал делать пассы. Видно было, что ему были известны некоторые приемы, применяемые гипнотизерами. Сила гипноза Распутина была огромная. Я чувствовал, как эта сила охватывает меня и разливается теплотой по всему моему телу. Вместе с тем я весь был точного цепенения, тело мое онемело. Я попытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза Распутина светились передо мною каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь и сливаясь в один яркий круг. Этот круг то удалялся от меня, то приближался, и когда он приближался, мне казалось, что я начинаю различать и видеть глаза Распутина, но в эту самую минуту они снова исчезали в светящемся кругу, который постепенно отодвигался. До моего слуха доносился голос старца, но слов я различить не мог, а слышал лишь неясное его бормотание. В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать, ни двигаться. Только мысль моя еще была свободна, и я сознавал, что постепенно подчиняюсь власти этого загадочного и страшного человека. Но вскоре я почувствовал, что во мне, помимо моей воли, сама собой пробуждается моя собственная внутренняя сила, которая противодействует гипнозу.